Курс подготовки для меня заключался в усвоении здоровенного щита и не менее здоровенного топора. Далее, ввиду моей крайней неумелости владения топором, его заменили на дубину. Нет, я умею рубить деревья, но вот пользоваться в бою, увы. Махать топором при рубке дерева оказалось совсем не то же самое, что боевой стиль, где р о с ч е р к и меткие удары составляли основы. Дубина была диких размеров для обычного человека. Мне же она как раз подходила, как одноручная палица. Хотя и числилась как двуручная. Очень много внимания уделялось боевому ходу. Как двигаться со щитом, смыкать строй, размыкать строй, наступать, отступать. Причем все организовано и пошагово. Индивидуальной подготовке тоже уделялось время. Но, на мой взгляд, тактика была однообразна. Принять удар на щит, пустить его вскользь по щиту, отбить ребром щита и, зажав дубиной, дать ответный удар. Да, кстати, из-за моих размеров мне не могли подобрать щит. Даже щиты тяжелой пехоты были мне по грудь, а по уставу он должен быть до уровня глаз и закрывать фигуру пехотинца полностью. В итоге притащили ту самую дверь. На нее добавили стальных полос и сделали металлическую окантовку. Мне она подошла, как влитая. Правда, ее держали трое человек, а я управлялся один. На девятый день наших занятий ко мне подошел все тот же орк и начал странный разговор. Тауран, зачем ты учишься владеть щитом? Чтобы стать тяжелым пехотинцем? А зачем ты хочешь стать тяжелым пехотинцем? Хм, озадачил ты меня, орк. Это имя этого орка. Он меня в основном обучает. Наверное, чтобы найти свою стезю в бою. Не поймите меня неправильно. Но не говорить же программе, что я денег хочу заработать на этом. Будь я программой, даже мне стало бы обидно. Наверное. Эх, т о у р а н У каждого тяжелого пехотинца есть своя специализация. Есть тяжелые пехотинцы, которые мастера в атаке. Они бьют большим двуручным оружием и неистовы в бою. Уловив мою нахмуренную физиономию, он тут же объяснил. «Нет, они тоже владеют щитом, тоже знают строй. Это вообще наше все. Без строя мы ничем не отличаемся от тех же пеших рыцарей. Просто они специализируются на атаке двуручным тяжелым оружием. Есть те из нас, кто мастерски владеет щитом. Такой мастер может и щитом убить, мимо проходя». «Это очень интересно». «Но, может, скажешь мне, к чему эти разговоры?» «Ты должен определиться со своей дорогой, какую специализацию ты возьмешь. Ты необычный и очень старательный ученик. Хотя у тебя и не все ладится, ты можешь выбрать несколько направлений, но одно всегда будет превышать другое. Это одно я и хочу услышать от тебя. Я покажу тебе все, что знаю по этому направлению, а остальное тебе придется изучать самому». «Внимание!» Вам предложен квест «Тяжелая пехота», часть 12. Условия. Выбрать основную стезю тяжелого пехотинца. Сообщить учителю лоргу не позднее, чем через 24 часа. Награда. Класс «Тяжелый пехотинец», полный латный доспех тяжелого пехотинца, б а ш н н ы й щит, оружие на выбор, 2000 опыта. Принять? Да. Вот только бы не промахнуться. Эх. пойду манекены крушить. Взяв увесистую обитую железную дубину, я зашагал в сторону манекенов. Мне показалось, они даже вздрогнули. После того, как еще в начале тренировок я сломал 37 штук манекенов, у меня забрали имитацию боевого оружия, выдали вот эту дубину и попросили ломать манекены хотя бы не с первого удара. Я бил м а н е к е н а осторожно, но потихоньку все равно они ломались. Я залезал меню класса, читал про рветки развития и снова начинал хмуриться и долбить манекены. Тут меня посетила мысль. Попутно, в перерывах на отдых, я читал форум. Вычитал очень много по поводу боевой системы игры. Начну с урона. Он в первую очередь делится на элементарный и физический. Тут все понятно. Элементарный – это все, что наколдовано магией, огонь, лед, яд и так далее. А вот с физическим потруднее. У него подвидов много – рубящий, колющий, дробящий, режущий. Причем часть магов наносит физический урон. К примеру, кинул маг земли булыжник, урон при этом дробящий. Дальше, при полном погружении, я самостоятельно наношу урон, Без ботов и программ доводки удара. Отсюда коэффициент усиления и шанс критического удара выше. Как не выдать крит, если я лезвие топора в голову по обух вогнал? Правда, помощь системы при нападении не жди. Не будет она доводить за тебя удары. Как ударил, так и ударил. Что, собственно, и вылезло, когда я пытался биться топором. Далее. Классовые таланты. Это специальные таланты, используемые только этим классом. Поднять мёртвого у некромантов, например. Да и ещё в каждом классе персонажа есть направление. У меня оказалось их три. Назывались они стезя-щит, стезя-истинный защитник и атакующая стезя. Из подсказок я понял, что атакующая стезя – это специализация по тяжёлому двуручному оружию, Вот с направлением щит и истинный защитник разобраться не получилось. Вроде и одно и то же, а вроде и нет. Куча умений и ветки развития так пересекались, что сам черт ногу сломит. В итоге я сдался и начал писать единственному знакомому, ушастому всезнайке. В итоге после часа переписки он примчался лично, чтобы посмотреть на такого вот расчудесного меня. Разбираться решили в кафе. Взяли вип-комнату, чтобы не было лишних ушей. И часа четыре обсуждали, что, как и зачем. «Да какая разница, чем они отличаются? Мотя, ты в стопроцентном погружении. У тебя нет ограничения по развитию ветвей и специализаций. Это мне надо сотый уровень, чтобы открыть еще одну в е т в Бери те у м е н и е что нужны, и развивай». «Основная в е т конечно, будет расти, но с твоим погружением это не критично. Ты, главное, не торопись и скажи, а лучше покажи мне окно персонажа». Я сделал все, как он просил, и Ушастый завис в чтении. Даже начал записывать на столе что-то и тихо материться. «Мотя, мой вердикт тебе такой. Ты убершняга-убиватор, правда, чистый физик». «За шнягу ответишь, Клоп Ушастый». Я попытался дотянуться до его ушей, но он очень серьезным тоном остановил меня. «Хорош придуриваться, Мотя. Ты очень сильный танк. У тебя дикий, я бы даже сказал, читерский потенциал. Ты мало того, что постоянно качаешь статы за счет стопроцентного погружения, мало того, что у тебя увеличенный масштаб с коэффициентом 1,8 против 1,4 в обе стороны, так тебе еще и класс дали двухколесный». «Нет у меня колес. Ты что за бред несешь?» Мой рогатый друг. Классы, в которых упор делается на три характеристики, общедоступны. Их называют трехколесники. Классы с упором на две – дикая редкость, и, соответственно, двухколесники. А про класс с одной основной характеристикой я вообще даже не слышал. Ну, так бы и говорил. Это я читал на форуме. Ты качаешь три характеристики – меткость, скрытность и скорость. Все остальные – только если сами растут. «Статы с в о б о д н о й туда не тратишь. Прирост медленный, но стабильный. 5 статов, каждый уровень ты распределяешь между ними. Это твой класс. Без характеристик ты будешь чудом-юдом. Не стрельнуть хорошо, не спрятаться, не убежать, если что». Припомнил я чтение в форуме. «А у танков что? У стандартного танка-щитовика это сила, выносливость и ловкость. «Только я не понял, а зачем ему ловкость?» «Взял щит побольше и стой за ним». «Это как раз твоя привилегия. Это твой класс, а стандартному щитовику нужно ловить удары щитом, либо отклонять их. Нет у него столько силы и выносливости, чтобы удерживать щит. Ведь ч а с т ь очков он регулярно тратит на ловкость, чтобы уклоняться от ударов и самому их наносить, то есть попадать по противнику. Тут народ играет вовсю. Есть те, кто идут по твоему пути». Но самое главное в умениях у них – ограничения. Нельзя взять или вкачать определенные у м е н и е если ты не проходишь по требованиям силы, ловкости или выносливости. В общем, кто-то больше силу д в и г а е т кто-то ловкость, до сих пор спорят. Лучшего общего принятого билда нету». л е г а л а с немного помолчал и, уставився в потолок, начал рассуждать сам с собой. «Если смотреть твои умелки, у тебя на всех умелках ограничения по силе и выносливости». Ни одного ограничения по ловкости нет, а это значит, что ты ограничен только в двух характеристиках, и тебе не надо тратить очки и время на прокачку третьей. Ты заведомо сильнее обычных танков, но у тебя вроде как есть серьезный минус, который именно в твоем случае вообще минусом не является. У тебя ловкость должна отставать, ты должен попадать по врагу с пятого на десятый раз, но у тебя стопроцентное погружение, у тебя ботов-доводчиков нет, они тебе не мешают бить так, как хочется». Тут вроде противоречия, есть бот у в о р о т у противника. И вот тут самое интересное. Попробую вернуться от твоей дубины. Да у нее конец с меня ростом. Я лично даже пробовать не хочу. Тебе нужно оружие, бьющее по площади, чтобы уж на спецах ловкости и у ворота не потеть. Оно же должно пробивать броню, если встретишься с кем-то бронированным. Одним дробящим оружием не проймешь. Тут нужен смешанный урон. Идеально бы колюще дробящий. Тут от его речи, обращенная к потолку, меня осенило. Шипов мою ладонь на навершие сделать, так чтобы ежик был. Получается офигительных размеров булава. Мотя, м а н ь я ч н а рогатая, куда тебе такие шипы? На шип длиной в твою ладонь можно двоить, как я, т о л щ и н о насадить, насквозь. Ушастый, случаи бывают разные, желтые, газообразные. Хм, впрочем, может быть, ты и прав. Ладно, смотри дальше. Броня. Броня тебе нужна очень толстая. Мало толщины брони, она должна быть одета поверх толстой подкладки. Я в с п о т е ю т а к ходить. Да, д а с л у ш а й ты, спотеет он. Рунного начертателя найди, у гномов есть. 50 золотом и начертят руны о х л а ж д е н и я не в том суть. Если броня будет достаточно толстой, то тебя никто прямо через броню не достанет. А те, кто достанут, считай, толщина брони плюс толщина подкладки. До твоего тела дойдет только кончик оружия и оставит неглубокую рану. Ущерб минимален. А критануть и достать до сердца – это надо в тебя копье, в сочленение засандалить. Да не просто засандалить, его еще надо будет проткнуть почти на всю длину. Для остальных остается вариант – попасть в сочленение. Это почти неуполнимая задача для обычных мечников. Трудная для лучника и почти лоховская для ассасина. Теперь самого противного. Ассасины не пользуются длинными клинками, в основном стилетами, ножами, мелкими метательными железками. Понятное дело, есть исключения, но ты сам исключение из абсурда. Твоим единственным слабым местом против ассасинов будут глаза. Тут уж я бессилен. Береги глаза. Благо, что до них еще дотянуться надо. С лучниками тебе тоже совет простой. Щит побольше и старайся не оставлять их за спиной, или сразу заказывай доспех с минимумом сочленений за спиной. Хм... А с магами н и ч е г о делать? С магами? Вот тут мы подходим к самому трудному. Ты с магами ничего толком не сделаешь, как и с ассасинами. Это еще почему? Я думаю, мне одного удара хватит и на мага, и на ассасина. Ты сначала попробуй успеть ударить ассасина, прежде чем он поймет, что ты за чудище. И попробуй дойти до мага, до того, как он тебя шваркнет молнией, сожжет в пепел или заморозит к и д р е н ы й ф е н и Нет, со своей ж е у ч е с т ь ю ты дойдешь до места, где он стоял, но его там уже не будет. Мотя, ты бронемашина страшной силы, но ты сам прекрасно видел, с какой скоростью двигаются эти бронемашины. Ты очень уязвим в плане скорости, у тебя выходов из этой ситуации мало, но есть. Перекопай все умения, прокачай по максимуму все, что дает защиту от стана. И мне лично очень интересно, ты бегать полной амуниции сможешь? Отчего не смогу? Смогу. Ты десантного б в е с а не поднимал? Подумаешь, доспех железный, да дверь деревянная. Я попытался припомнить, что нашел про стан на форуме. Стан – это состояние, когда ты не можешь двигаться. Корни друидов, оцепенение некромантов, ужас демонологов. И даже у ушастого есть последний взгляд. У всех свой принцип работы, свои особенности. «Мне нужна защита от них». «Как вариант защиты от магов? Бижутерия?» Продолжил Эльф. «Бижутерия на защиту от самых неудобных классов магов для тебя. Правда, вылетит тебе это в копеечку. Даже те двадцать тысяч, что я тебе отдал, покажутся грошами. Цены на такую бижутерию заоблачны». «Как все сложно!» – посетовал я. «Ладно, разберемся». «Ты все-таки решил быть одиночным фармером?» – спросил меня ушастый. «Это как? Как ты работать?» «Мотя, ты иногда поражаешь меня своей глупостью. Ты как работать будешь?» «В смысле как? Как ты мне сказал, так и буду. Что потяжелее возьму и пойду махать». «В смысле один? Или к группе решил присоединиться? Да по данжам бегать?» Про данжи читал и хотел много чего у эльфов подробнее узнать. Данж — это место с усиленными монстрами и боссом во главе. Очень сильным. На таких ходит толпой, минимум вчетвером. Понятное дело, что делиться надо, но и фарм жирный. Очень жирный. От напряжения памяти меня оторвал ушастый. Ты, кстати, как этот класс взял? Я про него даже на закрытых форумах не нашел информации. Пока я предавался раздумьям, эльф тоже что-то искал в Галанете. Да я с писарем повздорил, что на входе сидит. Эм, <связать> забыл тебя сказать, что у него на парнокопытных бзик. Он вашего брата не любит. И много Тауранов ты видел. Откуда знаешь? Ты первый увиденный мной Тауран. Есть же и другие рогатые копытные. Демоны, сатиры, кентавры и так далее. Что-то я их не видел. Так ты из города толком никуда не ходил. Ты меня с тем у с б и л Так вот, я же плюнул и пошел в здание. А там орков в б р о н е увидел у входа. У него спросил, а он и говорит, мол, дам тебе класс, если бой со мной учебный проведешь. Эх-эх-эх, так и сказал. И как? Быстро он тебя? Я сначала щит самый большой взял и топор. Мотя, ближе к делу. Я и говорю, он не щит в щепке с одного удара. Чем он бил? Молоточком с меня ростом. Как он его поднял, ума не п р и л о ж у Игровая механика Мотя, сила у него заоблачная. Далее я описал л е г а л а з у наш поединок, как смог. После моего рассказа Ушастый долго ржал и подкалывал меня. Ай да Мотя, ай да лоский выродок, подпольный щитовик. л е г а л а з ржал минут пять, а как успокоился, признался. Мотя, я как тебя не встречу, так ты меня до слез доводишь. А что дальше? Дальше он мне попросил манекен с одного удара положить. Я рассказал про историю с дырой в потолке. Истерика продолжалась час. Он хрюкал, визжал, плакал, валялся в судорогах. Когда отошел, предложил 50 империалов за разрешение опубликовать видеозапись моего рассказа. Я послал его и дал затрещину, отчего у у ш а с т о л о случился дебаф с о т р я с е н и е средней ушной загогулины. И долгое матерное словоизвержение. «Так, Мотя, я все-таки не понял. Ты на что ориентироваться будешь, Соло?» Спросил меня эльф, когда отсмеялся. «Да я как-то не задумывался. Хотелось бы в компании. Да вот думаю, не все меня хорошо воспримут». «Тут ты прав и не прав. Ну б ты законченный». Это бросается в глаза через двадцать минут знакомства. «Кидать тебя будут через раз». Я тоже б ы рад с группой побегать, да вот мало найдется адекватных людей, без вопли и криков. Все говно, я царь. Ты не представляешь, сколько я таких видал. Мне проще одному. А вот твое спасение от всех мысленных проблем в плане фарма именно в группе. Если в группе есть маг, то ты можешь рассчитывать на его ауры, бафы и так далее. Даже у законченных ДД, магов огня, есть бафы на сопротивление огню, усиление оружия и в том же духе. В группе тебе жилось бы шикарно. «А почему мы вдвоем не можем? л е г а л а с и Мотадор. Отличная команда». «Мотя, ты хоть и можешь п о д з а т ы л ь н и к у м е н я убить, но ты не знаешь минимум трех нюансов. Первый – это рездропа и опыта. Если в составе группы один или несколько из участников больше, остальных более чем на 7 уровней. Короче, пока меня не нагонишь, даже смысла нет. Я сегодня 79-й взял. Чем выше уровень, тем тяжелее поднимать их. Опыта надо все больше и больше». Хм, я вот думаю, что при стопроцентном погружении я так характеристики поднял, то тебе, так полагаю, недолго меня ждать придется. Опыт ведь тоже быстро потечет. Ладно, допустим, дождусь я твоего 79-го. Но дальше думай, вторая вещь – это хил. Это что за зверь? Это Мотя, игрок-маг. Специализация у него должна быть целитель. И вот таких хрен найдешь. Раз такие есть... Значит, найдем. Мотя, класс очень сложный. Смому а такой даже до 20-го левла не вкачать. Это реально только в клане. Там тебе и экипировку, и команду, и так далее. А самому? Ну, только если донат дикий. Вот тогда можно. Уже на с о о о р к в о м левле нехилую деньгу зарабатывать. Донат – это когда деньги в игру вводишь. Ага. А зачем донат, если потом опять горбатится? ь Ну, вот и я о том же. Немного помолчав, я спросил ушастого. «Третье-то что?» «В смысле третье?» Не понял меня ушастый. «Ты говорил, что я не знаю трех вещей». «Мотя, мы с тобой тут живем. Ты вон еще и в полном погружении. Команда нужна такая, чтобы тут прописана была. Иначе по выходным в данжах, а всю неделю баклуши бить». «Ну, или чтобы в игре зарабатывали. А пока они дрыхнут, ремеслом заняться. Ты бы нашел, что по душе». И в полное погружение ушел бы. Глядишь, характеристик набил бы. Это ты дело говоришь. Я, пока ты уровни набираешь, Попробую с профессиями. Если ты правду говоришь, и у меня получится, То, Мотя, я тебе колпачки на рога куплю. А я тебе белые тапочки. Зачем? В таких в старину хоронили, Еще когда в землю закапывали. Ты это к чему? А к тому, что я тебя прибью к чертям. Устроил тут гому всякое. Я попытался его ухватить за ухо, но он предусмотрительно о т с к о ч и л Да что ты понимаешь, бижутерия, она характеристики поднимает и еще всякое добро делает. Все это он говорил, старательно уворачиваясь и закрывая уши руками. — Да, я тебе ухо оторву, добро сделаю. Так немного попугав ушастого, еще немного поговорив, мы перешли к конкретным примочкам класса. При детальном рассмотрении веток развития все-таки уловили разницу между ветками щит и истинный защитник. Щит – это все-таки большая защита себя, любимого, а вот истинный защитник – это защита группы и даже немного пассивных аур. Также есть умение отвлекать противников на себя. Я решил выбрать эту ветвь основной. в основной. скиллах у меня было 15 очков. Брал в основном ауры. При полном погружении – пользоваться разными рода умелками нужно учиться неделями. Я завязал их активацию на голосовые команды, в основном матерные. Первая умелка – боевой клич. Она а г р е л а на себя мобов на расстоянии до 20 метров. Завязал ее на крик «Хули встали, уебища!». Вторая умелка – яростный напор. Заключалась она в подсветке моего щита и при ударе таким щитом, якобы отбрасывала противника и давала стопроцентный агр моба. Завязал на «ну акуси-выкуси». Кстати, агр – это степень ненависти монстра к тебе конкретно. Чем выше агр, тем больше вероятность того, что моб не будет реагировать на другие атаки игроков. Из аур вкачал кипящая кровь из ветки атака. Суть е заключалась в том, что на к а ж д о е очко умений Она дает сопротивляемость обездвиживающим эффектам на 3%. Сопротивляемость в том смысле, что уже при первом уровне этой ауры ты можешь двигаться в стане. Стан автоматически переходит в замедление. И вот от стопроцентной нормальной скорости ты и отыгрываешь свои проценты на время стана. Серьезная вещь, если развить. Я ее поднял на 5 уровней, благо силы и выносливости хватает с избытком. Правда, пока ее разовешь по-хорошему, толку от нее мало. А со степенью прокачки теряется процент. На пятом стате ауры мне дали всего полпроцента на отбавки. Я не придал значения этим классовым плюшкам, ибо ни черта в них не понимал. Нет, я совсем не дурак. Понимаем, что умение э т о в а мне хухры-мухры. Тут так можно ударить, мало не покажется. Я честно пытался в н и г н у т ь Но, видать, это не мое. Все предоставил Леголазу. Он в этих играх сечет вроде. Он говорил, что и куда, а я вкидывал очки умений. л е г а л а с так-то забавный парень. Я в какой-то мере могу назвать его другом. Не з н а я почему, но я ему верю. Я понятия не имею, почему я решил сделать команду именно с л е г а л а с о м Но, тем не менее. Как тут у вас говорится? — Будем пати? — сказал я на прощание и протянул ему раскрытую ладонь. — Хм, принц и чудовище. Эпично! — задумался эльф. — Ну, будет тебе ушастый. Не такой ты и уродливый. Будем просто. Принц и коротышка с луком. Эльф на мои слова рассмеялся и пожал мою ладонь. «Ищи хила, принц, — Ищи хило, п р и н ц ч у д о в и щ крикнул мне в спину эльф.